Глава девятая. Настольный теннис любви. Доцент Воздвиженский все никак не мог жениться. Чего он только не делал. И в пустом лифте стихи читал, и какой-то итальянке в интернете на китайском языке письмо написал, и даже на свидании пару раз ходил Ничего не помогало. А все потому, что он был замороченный. «Как работает любовь?» — с обидой сказал он Щукину. Это обоюдный честный обмен вниманием, это как настольный теннис. Я послал шарик, другой его отбил, я опять послал, другой опять его отбил. И у нас игра, у нас процесс. А теперь представим, что один игрок положит ракетку, начнет тупо собирать шарики и прятать их в карман. Я послал один шарик, другой третий, а он все насобирал в карманы и стоит глазами моргает. Тут любая игра прекратится, потому что количество шариков не бесконечно, это нечестно Один не может все время давать, давать, давать, а другой все брать, брать, брать. Нужен хотя бы минимальный баланс. «Нет», — сказал Щукин. «Так работают приятельские отношения, чаще между мужчинами. Типа я за такси пять раз заплатил, он 4 Ладно, мелочь сойдет. В приятельских отношениях, если ты начинаешь паразитировать и брать больше, чем даешь, тебя быстро вычисляют и банят». а любовь работает не так мне если честности есть то она за гранью логики здесь ты десять лет посылаешь шарики посылаешь от тебе ничегошеньки изредка вернут шарик если он в карман не поместится и все потом что то меняется и тебе вдруг начинает с дикой скоростью возвращать шарики которых ты не просишь и даже не успеваешь отбивать а ты стоишь как сыч неблагодарный прячешь в карманы и только хлопаешь глазами. И вообще, любовь, она как солнце. Оно светит не потому, что ты ему светишь в ответ, а просто потому, что в нем накоплена энергия, которую оно стремится отдать. Чем ближе к любви, тем ближе сразу ко всем. Семейная жизнь. Самое сложное в семейной жизни – это то, что все люди очень умны. Сказал доцент Мымрин. И дети умные, и взрослые умные. Они очень быстро друг друга раскусывают. Особенно во время долгого общения. Например, муж только вот так вот поправил пальцем челочку. Жена знает, что он будет ворчать. Жена только провела рукой по лицу. Муж уже знает, что сейчас у него попросит денег. И знает, что на что-нибудь не очень нужное. В чем она сомневается, потому что когда жена всерьез хочет их получить и знает, что получит, она рукой не по лицу проводит, а ух трогает. А когда бабушка начинает ответ на вопрос со слов «понимаешь», что ответ отрицательный, однако бабушка этого прямым текстом не скажет. И надо будет слушать длинную речь на 10 минут. А дети так еще наблюдательнее взрослых. Они знают все о родителях, только по звуку ключей в замке. С ними можно вообще только глазами общаться, мне кажется. А когда все друг о друге знаешь, общение становится реалистичным Чеховским таким общением. Никто друг друга не слышит, и со стороны кажется, что все полные психия «Что? Правда, что ли?» «Не поверил Воздвиженский?» «Да», — сказал Мымрин. «Я всегда знаю, что хочет сказать любой человек, если я с ним знаком». В кабинет вошла Маргарита Михайловна и задумчиво остановилась, глядя в окно. «Нет, зарплату еще не выдавали. Вы же об этом хотели спросить?» — сказал Мымрин. Маргарита Михайловна вздрогнула, и скрестила на груди руки. «И конфет никто не трогал», сказал Мымрин. Шестьдесят две девушки. Аспирант Костя Бобров составил полный список девушек Филфака. Получилось 62 человека. Из них выделил тех, кто умеет жарить яичницу. Вышло семь девушек. Из семи девушек выделил тех, кто, кроме яичницы, умеет еще включать стиральную машинку. Их осталось четверо. Костя потёр руки, оторвал себе две пуговицы отпорол молнию, растрепал волосы, стал по очереди подходить к этим четырём девушкам на перемене и надрывно говорить. «У меня нет жены. Это место вакантно. Ох, не лёгок сей труд быть женой музыканта». А сам внимательно смотрел, будет ли девушка расчёсывать ему волосы и поправлять молнию. Две девушки из четырёх это сделали. Костя просиял, отошёл в сторону и пометил их в тайном блокнотике. Студент Серёжа-культурист увидел это, подскочил, схватил его за ворот и кричит. «И ты, музыкант, ты хотя бы ноты знаешь?» «Убери руки, горела», — говорит Костя. «При тут это?» «Да плевать девушки хотели на музыку. Ничего ты не понимаешь в жареных попугайчиках. Женщина, как и мужчина, проверяется поступком. Родит она тебе ребёнка или не родит? Пришьёт пуговицу или не пришьёт? Проживёшь ты с ней всю жизнь или не проживёшь?» А разговаривать я и сам умею. Закон выживания. Когда Щукин стал заниматься бегом, он присмотрел взгляды и понял, почему льва была фамилия Толстой. Не потому, что кто-то из его предков был толстый, а потому, что он был физически сильный, крепкий. Толстой означало именно это. Кроме того, у всех северных народов эпитет «толстый» означал «сильный и красивый». И фраза «Толстый мужчина познакомился с толстой женщиной» означала «Два очень крутых красавца наконец повстречались». Есть можно все что угодно. И даже нужно. Почему раньше толстые люди ценились? Потому что толщина — это как полный бак у машины. Больше проехать можно. В военных походах теряли до двух пудов. Если ты весил всего четыре пуда, то ты просто умирал. Или, например, охота. У некоторых северных народов женщина традиционно несла на плечах убитого оленя, причем на большие расстояния по глубокому снегу. Я, правда, подозреваю, что это был пятнистый олень, то есть весил не больше сорока кг», — пояснил он на заседании кафедры. «И вы можете определить, сколько кто пробежит, чтобы стать как тростиночка?» — усомнилась Лена. «Запросто, ну, плюс-минус, конечно». «А у меня сколько?» Щикин оценивающе взглянул на нее. «Восемьсот километров бега, ну, девятьсот от силы. Но, конечно, не по пять км в день. Так можно вечно бегать с нулевым результатом. Бегай по семьдесят в неделю, и хватит тебя по твоей немче. Ну и втягивайся постепенно, колени береги. Кроссовки купи. Пегасусы». чтобы не травмироваться с дуру в первую же неделю. Прочитай книжку «Рождённый бежать» — от шедевр. «А у меня?» — спросила аспирантка Рина. «Ничем не могу обрадовать. И трёхсот не пробежишь. Мало тортиков съела, но ты, скорее всего, сможешь быстро подзаряжаться и будешь как моторчик. Чук-чук-чук!» «А у меня?» — подала голос Маргарита Михайловна. «Вам повезло больше всех», — с восхищением сказал Щукин и поцеловал ей руку. «Тысяча двести, тысяча триста, причем с оленем на плечах, а потом повернуться и бежать обратно. А вас писались бы саги». Маргарита Михайловна зарделась. «Чьи это дети?» Доцент Мыморин и его жена сидели в пиццерии. Вдруг послышался странный грохот посуды, детские крики, и вопали официантки из соседнего зала. «Чьи это дети?» «Так, деньги под стакан, бери одежду, быстро уходим через заднюю дверь». Шептом сказал Мымрин. «Да, но мы же сегодня без детей», сказала жена Мымрина. «А, ну да, а кто их родители-то? Но ведь можно же было, чтоб дети спокойно посидели рядом. Вот тут и телевизор есть, мультики идут. Здесь общественное место, в конце концов». сказал Мымрин и сокрушенно покачал головой. Душа женщины. Однажды на свободной паре Щукин и Воздвиженский стали спорить, есть у женщин душа или нет. Имеется душа, авторитетно говорит Воздвиженский. В Ветхом Завете очень точно на это указывается. Много ссылок доказательств. Этого коллега сбила с толку легенда о Маконском соборе. Кроме того, есть такая книга о том, что женщина не имеет души. Она упоминается у Пьера Бейля, но самой этой книги не существует. Эта современная наука уже доказала. «Нет», — не соглашается Щукин. «Я готов признать, что у женщин есть сердце, ум, благородство. Женщины вообще в целом лучше мужчин. Мы пальцы их не стоим. Если бы мне нужно было отправляться на необитаемый остров, я бы даже не сомневался, кого брать с собой в лодку». Но души у них никак не может быть. Есть душа, спорит Воздвиженский. Не иди вслед за Аннабаптистами, это ересь. Есть душа, сам не видел, но знаю, что есть. Нету, не соглашается Щукин. Ну, может, изредка встречается, но в целом нет. Это я тебе как глубочайший, убежденнейший феминист говорю. А на кафедре еще сидела аспирантка Лена и протирала посуду спиртовыми салфеточками. Она тоже слушала про женскую душу, и ей тоже хотелось что-нибудь сказануть умное. А профессора разгорячились, уже толкаются. — А я вот думаю, — начала Лена. — Молчи, женщина! — хором крикнули Щукин и Воздвиженский. Три собачки и морская свинка. У Миши Тарапыгова с кафедры языка знания жена ушла к турку и оставила ему двух мальчиков. Но... «Как дела, папаша? Справляешься?» Спрашивает у него как-то профессор Щукин. «Да ничего», — отвечает Миша Тропыгов. «С бытом хорошо справляюсь, только вот тут вот какое дело. Они, понимаешь, сидят в темноте в комнате и смотрят телефон. Понимаешь, ночью. На одной кровати сидят и смотрят телефон. А в телефоне блогерша. У нее три или четыре собачки, морская свинка и еще кто-то там. Она их кормит, говорит их голосами. В общем, ничего особенного». Но она дико радостная, просто радость, как из шланга. Тонна радости. Я тоже ее смотреть стал. Втроем ночью смотрим, как кормит собачек и пищат их голосами. Шиза. «Да», — сказал Щукин. «Но это не самое страшное», — добавил Тропыгов. Самое страшное, что там каждую секунду еще сообщения всплывают от пользователей. С дикими ошибками. «Я тебя, Лубу! Ты хорошая! Ты супер!» и т.д. В двух словах по шесть ошибок. Но эти сообщения, они все про любовь. То есть дикое количество детей хотят, чтобы их любили. Причем у 90% этих детей точно есть мамы, но они сидят ночью в своих темных комнатах и хотят радости и эмоций, чтобы с ними разговаривали и пищали этими голосами за собачек, тормошили их и впрыскивали в них эмоции. Сейчас все у людей есть, а вот с эмоциями и радостью дикая засада. «Жесть!» — сказал Щукин. «Очень-очень хорошая невестка». «Есть такая любопытная вещь», — сказал профессор Щукин. «Обычно отношения между двумя семьями очень напряженные. Невраждебные, но такие прям стеклянные. Ну, там свекровь почти никогда не скажет у меня хорошая невестка, а только...» У меня очень-очень хорошая невестка, и при этом лицо такое сделает, ну, вы поняли. То есть семьи не верят друг другу до конца, боятся поссориться, чтобы не испортить очень хрупких отношений. И потому ведут себя, как две старушки в одном подъезде. Если одна поздоровается с другой девять раз в день, а другая ответит только шесть, то это будет уже почти ссора». Щукин замолчал и мечтательно взглянул в окно. «А эти Сидоровы, у них все не так. Как только человек к ним какой-то новый попадает, он сразу становится Сидоров, хотя бы он был Гелашвили. Как-то само собой это происходит. Они его любят, им гордятся, с ним совершенно не церемонятся, повсюду его таскают, грузят домашними заботами, ворчат на него и вообще через пять минут уже... Искренно не помнит, что познакомились с ним совсем недавно. Он остается гилашвили само собой, но уже через месяц совершенный Сидоров. А еще через месяц родители этого гилашвили тоже Сидоровы. И тоже как-то автоматически, хотя песни, конечно, поют свои, фамилии не меняют. А тут еще какая-нибудь семья подваливает, например, Патрикеевы. И этими Патрикеевыми тоже гордятся. И в этой тусовке быстро оказываются еще и все прочие Патрикеевы. Человек так 30, включая их дальних племянников. И получается огромная такая тусовка Сидоровых. Человек 100, 200, 300. И все заодно, и никто особо друг с другом не церемонится. Трение случается, конечно, но не все святые. Но все как-то сами собой гасятся по закону больших коллективов. Никаких там очень-очень хороших невесток. Это очень круто. Попробуй их обить. Через какое-то время у них происходит разделение труда. Свои семейные строители, свои юристы, свои доктора, свой дядя в ГАИ. Постепенно все переселяются в огромнейший уютный дом, который построил племянник шестого брата для невестки второго племянника восьмой сестры. У всех семи отдельные входы, но главная комната общая. Три мамы с двадцатью детьми сидят, Остальные все на охот ходят. Это дико круто на самом деле. Круто, безопасно, уютно, вечно. Я вот тоже все думаю. Может, мне в Сидорова напроситься? Билет в рай. На соседней кафедре была доцент Чумпумпунчикова. У нее на факультетском совете случайно спросит что-нибудь невинное, например. Вы цветы поливаете когда-нибудь? А то завяли. А она начнет. Это я цветов не поливаю? Я? А почему вы это именно мне сказали? Нет, я просто хочу понять. У нас тут сидит 60 человек, а говорят это именно мне. У меня что, какая-то особенная связь с цветами? У меня на лице написано, что я их не поливаю. Накрутится, начнет вазочки швырять. Все его успокаивают, обнимают ее, наливают ей чай. Она икает, отхлебывает из чашки и, наконец, успокаивается. И так как-то хорошо всем становится, спокойно. Лампа горит, глаза жужжат, а на сердце ласково, мирно, хорошо? Странно, мы люди как-то устроены. У меня уже примета такая, если Чумпом Пончикова на совете, все пройдет прекрасно. А нет ее, все плохо. Ругаемся между собой и хитничаем. То есть по глобальному, если разобраться, то она святая женщина. Она делает нас людьми. Говорит как-то Щукин. «Да», — говорит Воздвиженский. «Может, благодаря чум Чумпумпунчиковой мы все попадем когда-нибудь в рай? А она сама попадет в рай, потому что она все-таки поливала иногда цветы и нас терпела». «Нонфикшн. Любопытный момент», — сказал профессор Щукин. «Сейчас самый популярный жанр нонфикшн, то есть непридуманное». «Если вы умеете, например, построить дом из досок для сарая или научить кошку танцевать, и можете об этом интересно рассказать с издателями, у вас проблем не будет. Я вот, например, могу из любого ребенка сделать творческого ребенка, если у него есть хоть искра таланта. Я буду давать ему аудиокниги и разожгу в нем интерес к книгам бумажным. Он будет читать их сотнями. начал неразборчиво, а потом с разбором, а примерно после четырехсотой прочитанной книги начнет писать сам. Этот процесс автоматический, думаю, связан просто со ступенями развития мозга. Но я не уверен, что это надо делать. Я думаю, что гораздо полезнее была бы книга «Как сделать людей счастливыми». Но если бы кто-то взялся писать такую книгу, то это был бы явный шизик. Причем шизик несчастный. Счастье ребенка — это радостная энергия его родителей, больше ничего — То есть какая-нибудь толстая радостная мама, которая готовит постоянно пончики, у которой есть, например, мультиварка в сто раз лучше любых писателей. Но она этого не знает, и нон-фикшн писать не будет. Поэтому у писателей пока шансы есть. Святое творческое уединение. Профессор Щукин сказал, есть такое высокое понятие, святое творческое уединение. о ну, откровенно говоря, это очередной удобный симулякор, но вроде легенда о том, что у каждого великого художника обязательно будут в жизни двадцать мус, и каждый он будет любить особой, неповторимой любовью, с разными нравственными оттенками». «А это не так?» — грустно спросил Воздвиженский. «Навряд ли. У него фокус любви изначально будет не там. А где фокус, там и пламя». Но тут о другом речь. Творческий человек не должен работать в замкнутом помещении наедине с самим собой. Личная комната — это мечта многих. Но на самом деле в личной комнате, в четырех стенах, человек только с ума сходит. Чем полные психи отличается от тех, которых считают образцом душевного здоровья? Только тем, что у первых комната есть, а у вторых ее нету, и общество других людей помогает им быть частью какого-то человеческого сообщества. А так как творческие люди притворюшки, то они очень удачно притворяются нормальными. Если бы я был бизнесмен, и открыл бы в Москве кафе для творческих людей, всяких писателей, журналистов, поэтов. Они приходили туда в восемь утра и уходили оттуда в восемь вечера. Их бы там даже изредка кормили. Но им нельзя было бы болтать друг с другом. При входе они сдавали бы телефоны. Там не было бы интернета. И они могли покинуть бы это кафе, только показав охраннику четыре страницы текста. Они бы ныли, но ну, у меня не было вдохновения. Охранник бы отвечала мне по барабану. Нет четырех страниц, нет еды в тазике, вас никто сюда не приглашал. — И они бы не приходили бы. — Ха! — сказал Щукин. — Ломились бы. Мое кафе пользовалось бы просто дикой популярностью. Ко мне приезжали бы из всех стран. Конечно, появились бы конкуренты, но я оформил бы патент с формулировкой «Идея помещения добровольного дневного пребывания», «Лишенного Wi-Fi, мобильного интернета и других технических средств». «Но тебе, конечно, опять лень», — сказал доцент Воздвиженский. «Гениальная идея, украду же». «Да, пусть крадут». «Я просто генератор идей. У меня примерно сто парадоксальных идей в неделю. Я как бегаю, они все лезут, лезут», — сказал Щукин. «Если бы меня был брат, который бы воплощал мои идеи. Но брата, увы, нету, а ты, воздвиженский, даже кредитку в банкомат вставляешь не тем концом».